Глава 28. Павлу не пришлось нанимать частного детектива, чтобы выяснить, с кем встречается сын сеньора Мартина. Достаточно было немного надавить на старшего портье, как тот вынужден был признаться, что видел Рикардо с одной из горничных. Кстати, той самой горничной, которую Павел так не хотел принимать на работу. Вот как чувствовал, что с ней возникнут проблемы. Хотя бы то, что она приняла предложение французов, а ему на целых две недели пришлось искать ей замену. И Стелла уже весь мозг проела, что из-за некоторых другие горничные вынуждены работать сверхурочно. И прежде чем идти с докладом к хозяину, Павлу следовало разузнать побольше про эту Ульяну. Ну а поможет ему ее подруга, горничная Марина. А, вот и она как раз. «Павел Павлович, можно?» Заглянула она в его кабинет и выглядела при этом немного напуганной. Даже досадно стало. Но ну неужели он такой страшный? «Проходи, Марина, присаживайся», – как можно более ласково пригласил он. Эта девушка ему даже немного нравилась. Если бы не собственный же запрет заводить отношения на работе, то мог бы приударить за ней. Тем более, что период одиночества в личной жизни несколько затянулся после неудачного романа. Но нельзя же. Или все-таки можно? Запрет же негласный, на бумаге не прописанный, печатью не скрепленный. Да и нарушают его все, кому не лень, как выяснилось. Надо подумать об этом на досуге. И какая же хорошенькая эта Марина, особенно когда боится его. А вот подружка ее нарушила целых два запрета, да еще и объект выбрала совершенно неподходящий. И ему теперь держать ответ перед хозяином. «Марин, вы ведь с Ульяной дружите?» начал Павел издалека. «Да, с первого курса, вернее даже с абитуры», поправилась девушка. «А что?» Тут же встрепенулась. «Ну, тогда ты все лучше всех должна про нее знать», — кивнул Павел. «Смотря что вы имеете в виду?» «Я имею в виду то, что она встречается с постояльцем нашего отеля. Ты же в курсе?» «С Рикардо Мартином? Сыном хозяина?» — заметно выдохнула Марина. «Ну так они познакомились раньше, чем Улька устроилась сюда горничной, и мы понятия не имели тогда, что Рик живет в этом отеле». «Это понятно. Но факт остается фактом. Согласна?» «Павел Павлович, в таких случаях, думаю, можно сделать исключение. Тем более Рик без ума от ульки». «Даже так?» «Да, он втюрился в нее по уши. Кстати, она его ухаживание отвергает», добавила Марина. «И почему же?» — усмехнулся Павел. Не потому ли, что считает портье себе неровней? — Причем тут портье? — явно не поняла его Марина, и Павла осенила. — Да она же не знает, что Рикардо не только проживает в этом отеле, но еще и работает. Значит ли это, что сынок хозяина стыдится своей должности? Тогда, должно быть, он и от объекта своего воздыхания это скрывает. А вот это уже интересно даже. Да при том, милая Марина, подался вперед Павел, что Рикардо Мартин работает в этом отеле партье. Несколько секунд Марина смотрела на него во все глаза, приоткрыв свой пикантный ротик. А потом она, как захочет, Рик партье! Смеялась и приговаривала. Смех ее был так заразителен что и себя Павел поймал на том, что улыбается. А Мариной так и вовсе залюбовался. «Ой, умора! Кому скажи, что сын хозяина работает портье, ведь не поверят!» «Марина, следуя твоей же логике, могу я попросить тебя особо не распространяться на эту тему?» Павел вдруг подумал, что если Рикардо Мартин скрывает свою должность, Как он поведет себя, если узнает, что рассекретили его с подачи управляющего, и чем это может грозить ему лично? Можете, торжественно пообещала девушка, как только более-менее успокоилась. Но губки ее все еще продолжала кривить улыбка, чем они постоянно притягивали взгляд Павла. Но вы же понимаете, Павел Павлович, что рано или поздно Все об этом узнают. Понимаю, кивнул он, но лучше поздно. Так ты говоришь, что никаких отношений у них нет? Я так не говорила, усмехнулась Марина. Я говорила, что Улька воротит от реконос. Но такие, как он, привыкли добиваться своего, и Улька не устоит перед его обаянием. Да и никто бы не устоял. Очень не понравилось Павлу, как сказала она об этом. Показалось ему, или этот Рикардо ей тоже симпатичен? И что это за чувство он испытал? Очень похожее на ревность? Я понял, Марина, и приму к сведению. — Это как? Что вы собираетесь делать? — заметно напряглась она. Снова она выглядела испуганной, но на этот раз не за себя. «Вы же не уволите за это Ульяну? Не делайте этого, Павел Павлович, очень вас прошу. У нее непростое положение в семье и очень нужны деньги. А вы же знаете, как тяжело сейчас найти студентам подработку. Не просто тяжело, а почти невозможно. Рынок труда перенасыщен. Марина, остановись!» Вынужден он был прервать поток ее речи. Да и разволновалась она не на шутку. «Никого я не собираюсь увольнять. Я просто выполняю задание руководства». Сеньора Мартина? Бигбосса?» Снова округлила глаза девушка. «А он что же, интересовался улькой?» Павел уже пожалел, что заговорил на эту тему. «Не ей, а сыном, ну и его русской избранницей». С досадой пояснил он но я об этом прошу тебя молчать». «Угу», — машинально отозвалась Марина. «Ну и дела», — пробормотала самой себе. «Что же теперь будет?» «Спасибо, Марина, за интересную и содержательную беседу. Можешь идти работать», — отпустил ее Павел, хоть был не против и дальше любоваться ее симпатичным и эмоциональным личиком. «Угу», — кивнула она, вставая со стула. «Ой, Павел Павлович, ну и вы тогда не рассказывайте никому, что я вам тут наговорила. Услуга за услугу. Идет?» А вот это ему уже понравилось. И за такую услугу он мог попросить чего дополнительного в ответ с ее стороны. «Не скажу. Если... Если что...» «Павел Павлович, очень прошу вас, не выдавайте меня ульки». Вечно я так. Правильно говорят, что язык у меня без костей. Расстроилась девушка. Ты даже не выслушала меня, рассмеялся Павел. Не волнуйся, никому я тебя не выдам. А ты сходишь со мной сегодня вечером куда-нибудь? С вами? Вечером? Подождите. Вы приглашаете меня на свидание? Ну, можно и так сказать», — кивнул Павел, почувствовав, что смущается. «А как же не заводить шашни?» — хитро улыбнулась Марина. «Я начальник. Мне можно», — еще сильнее смутился Павел. «Ну хорошо. Я согласна», кивнула девушка. «Хм, а вы не такой вредный, как я думала», — заявила и выскочила за дверь. «Ну вот», Оказывается, в отеле у него репутация вредного начальника. А он-то думал, что руководит подчиненными справедливо и по совести.